А. Иллюстрацию того, каким образом пифагорейцы конструировали из чисел мировой организм, дает нам секст на примере пространственных отношений, и здесь, во всяком случае, можно обойтись этими идеальными началами, ибо числа на самом деле представляют собою завершенные определения абстрактного пространства. А именно, если мы, рассматривая пространство, начнем с точки первого отрицания «пустого», то точка соответствует единице. Она неделима. И начало линии точно так же, как единица, есть начало числа. Если точка относится к себе как единица, то линия выражает собою диаду, ибо обе постигаются посредством перехода. Линия есть чистое отношение двух точек и не имеет ширины. Плоскость возникает из троичности. Твердая же фигура тела принадлежит области четверицы, и в нем положены три измерения. Другие говорят, что тело состоит из одной точки, то есть его сущностью является одна точка. Ибо движущаяся точка составляет линию, движущаяся линия — плоскость, а движущаяся плоскость — тело. Эти пифагорейцы — Отличаются от первых тем, что, согласно первым, сначала возникают из единицы и неопределенные диады числа, а затем из чисел точки и линии и плоскости и телесные фигуры. Последние же строят из одной точки все прочее. Для одних различие есть положенная противоположность, положенная форма, как двойственность, а для других форма есть деятельность. Таким образом, телесная образуется под руководством чисел, а из последних образуются определенные тела, Вода, воздух, огонь и вообще вся Вселенная, о которой они говорят, что она устроена гармонично. Эта гармония, в свою очередь, состоит лишь в числовых отношениях, конструирующих различные созвучия абсолютной гармонии. Относительно этого следует заметить, что переход от Точки к действительному пространству имеют вместе с тем значение наполнения пространства. Ибо согласно тому, что они кладут в основание и учат, пишет Аристотель, они говорят о чувственно воспринимаемых телах не иначе, как о математических телах. Так как линии и плоскости — суть лишь абстрактные моменты пространства, то внешняя конструкция здесь совершается еще сносно. Напротив переход от пространственного наполнения вообще к определенному наполнению, к воде, земле и так далее, есть нечто совершенно другое и оказывается делом более трудным. Или, вернее, этого перехода, Пифагорейцы не совершили, и сама Вселенная имеет у них спекулятивную простую форму, а именно изображается как система числовых отношений, но этим физическое еще не определяется. Б. Другое применение или демонстрирование числовых определений как существенных вещах, представляли собою музыкальные соотношения, и они-то являются тем, в чем число преимущественно и есть определяющий фактор. Здесь различия оказываются разными числовыми соотношениями, И этот способ определения музыкального является единственным. Отношение тонов друг к другу покоится на количественных различиях, из которых одни могут образовать гармонию, а другие дисгармонию. Пифагорейцы поэтому, согласно Парфирию, рассматривали музыку как нечто, воздействующее на душу и имеющее воспитательное значение. Пифагор был первым, усмотревшим, что музыкальные соотношения, воспринимаемые слухом различия, могут быть определены математически что наше восприятие созвучия и диссонанса есть математическое сравнение, Субъективное простое чувство, испытываемое нами, когда мы что-то слышим, было Пифагором истребовано для рассудка и он завоевал для последнего это чувство посредством твердых определений, ибо ему приписывается открытие основных гармонических тонов, покоящихся на простейших числовых отношениях. Ямвлих рассказывает, что Пифагор проходил однажды мимо кузницы, и обратил внимание на удары, в результате которых получалось особенное созвучие. Он затем сравнил между собой вес молотов, от ударов которых получалось особое созвучие, и соответственно этому математически определил соотношение тонов. Наконец, он применил выводы этого вычисления в опыте над струнами, причем сначала получил три соотношения. Известно, что тон, издаваемый струнами, или что равнозначно этому тон, издаваемый воздушным столбом в трубке духовых инструментов, зависит от трех обстоятельств от длины, толщины и степени натяжения струн. Если у нас будут две струны одинаковой длины и толщины, то степени их натяжения вызовут различия также и в звуке. Если поэтому мы желаем знать, какой тон имеет каждая струна, то мы должны лишь сравнить между собою их натяжение, а последние можно измерить посредством привешенных к струне гирь, вызывающих ее натяжение. И вот Пифагор нашел, что если одну струну будет тянуть вес в 12, а другую вес в 6 фунтов, то получится музыкальный тон октавы. Отношение 8 к 12 или 2 к 3 дает тон квинты. Отношение 9 к 12 или 3 к 4 дает кварту. Различие числа колебаний в одинаковые промежутки времени определяет высоту и глубину тона. И это число также находится в определенном отношении к весу, если толщина и длина одинаковы. При отношении 12 к 6 сильнее натянутая струна делает вдвое больше колебаний, чем другая. При отношении 9 к 12 одна делает 3 колебания а другая — четыре и так далее. Здесь число есть истинное, что обусловливает различия, ибо тон, как колебание тела, есть лишь количественно определенное сотрясение или движение, то есть некое определение посредством пространства и времени. Тут не может быть никакого другого определения для различия, кроме числа. количества колебаний в определенный промежуток времени».